Юпитер в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения «я-эл». Смотрят, как на авторитетного человека, который внушает доверие. Оптимистичность, граничащая с беспечностью и слишком благодушным настроением. Может воодушевить и поддержать любого. Видит дальше других, считает себя наставником, ищет везде высокий смысл. Способности стратега, координатора, администратора. Покровительственные манеры. Чувствует себя выше окружения. Давит на окружающих, доказывая свое право первенства. Падкость налезть, солидность, нет понибратства. Стремится брать на себя роль ходячего авторитета. Плюс неотъемлемый имидж солидности в социуме. Минусы, гонор, заносчивость. Зависть, амбиции, надменность, поиск недостатков в других людях. Второй. Вещи должны быть дорогими, длительного пользования, чтобы они ценились в обществе и ими можно было похвастаться. Импортное всегда лучше. Не размениваться на мелочи. Способность сделать многое из ничего. Обладатель ценного имущества, оно каким-то образом пребывает. При поражении никогда не брать в долг. R. Сомнения в доступности источников обогащения. Крупные коммерческие проекты. Стремление к роскоши. Знание равно деньги. Профессии. Банковская служба. Экономика. Финансовые операции. Торговля. Путешествия. Международные связи. Минусы. Мечты о деньгах. Жизнь на широкую ногу. Расточительность. Затруднительное финансовое положение из-за неправильного отношения к деньгам. Царить деньгами с целью пустить пыль в глаза, завоевать авторитет. Щедрость на обещания, которые плохо выполняются. Третий. Амбиции, уверенность в себе, но эффект, что вокруг плебс. Метание бисера перед свиньями. Социальная реализация в узкой компании, между собойчики. Рост сознания в повседневном общении. Произнесенные слова воспринимаются с уважением, их слушают и воспринимают как истину высшей инстанции. Много коротких поездок, заграничная переписка, судьбоносная встреча с учителем, способности к популяризации знаний, пустое прожектерство, вечное недовольство достигнутым, мечты о расширении и росте, но это сопровождается слишком малым количеством усилий, не хватает ресурсов, стратегии. Приходится помогать, покровительствовать родственникам. Энциклопедические знания. Изящество в речи и письме. Интерес к иностранным языкам. Профессии, литература, образование, коммуникации, автомобильный бизнес. Четвертый. Помощь от родителей до достижения зрелого возраста. Образование, деньги. Чувство родины, любовь к древности, археологии. Гордость семьей. Гордость родителями – знатным происхождением, типа дворянским. Благополучная семья – неотъемлемый критерий успеха. Известные богатые родители. Старость в комфорте и уюте. Успех в бизнесе, связанном с недвижимостью и отельным хозяйством. Прочный авторитет в семье – свой и родительский, для себя. Разглагольствует об идеях дома. Недвижимость по наследству – за границей. Большая семья. Позаботиться о близких – дело чести. Если на родине не получается достойного дома, то машут ей ручкой и ищут счастье за границей. Вторая половина жизни счастливее первой, после 34-36 лет. Минус – жадность и агрессия дома, расходы на домочадцев, необходимость содержать иждивенцев, давление от родителей. Пятый. Способности к рекламе, реализация в сфере искусств. Страсть к грандиозным развлечениям. Пользуется всеобщей любовью окружающих. Потребность в чем-то грандиозном. Любвеобильность, великодушие, оптимизм. Плюс везение в любви и развлечениях. Приходится выступать перед публикой на аудиторию. Удачливость в финансовых операциях и азартных играх. Расточительность энергии беретесь сразу за несколько дел. Транжира, деньги тратятся на широкую ногу, выбирается самое достойное. Минус, склонность к аферам, донжуанство. 6. Руководящая организаторская должность. Образцовое отношение к должностным обязанностям. Благожелательное отношение коллектива, устойчивое место службы и здоровый климат на работе. Добивается престижа, признания на службе. Мелкие проблемы остаются нерешенными, Привлекают крупные достойные задачи. К подчиненным либо высокомерие, либо позиция покровительства. Покровители встречаются на работе. Работа с вип-клиентами, эксперт в любой области. Врач, педагог, юриспруденция, турбизнес, благотворительная организация. Минусы – рабское положение на работе, стремление руководить, а не получается. Излишества вредят здоровью. Седьмой. Партнер с высоким социальным статусом, интеллигентный, образованный. Партнер как источник гордости и реализации амбиций. Стремление узаконить отношения. пользуется уважением в своем кругу, к нему обращаются за советом. Диалог ведется либо высокомерно, либо наоборот, уважая чужое достоинство. Оказывается в кругу людей, стоящих выше по уровню и тянется к нему. Всегда кажется, что мог бы рассчитывать на более выгодного партнера. Большое число партнеров. Чем сильнее Юпитер, тем брак более шаткий. Много близких людей и близких друзей есть на кого опереться. Может быть много связей, экспансия в сфере партнерства. Гордиться друзьями. Успех через союзы и ассоциации. Благожелательный настрой к ближайшему окружению. Рост через социальные контакты с людьми более высокого статуса. Партнер другой национальности, иностранец, разница в возрасте больше 7 лет. Умение заводить личные отношения с педагогами, VIP-друзья. Плюс престиж, но не факт, что любовь. Публичная работа, связанная с контактами, выступлениями перед публикой, работа с VIP-персонами, судья, юрист. Минус много обещаний, пыли в глаза, риск попасться на удочку обманщиков, партнер занимается. 8. Стремление к оккультизму и мистике. Стремление вырваться из первичной культурной среды и как-то изменить ее. Нет проблем, где занять деньги. Получает крупные суммы из завещаний и общественных фондов. Богатый супруг. Боязнь бедности как огня. Делает все, чтобы не впасть в нужду. Богатый покровитель. Высокие способности к регенерации. В кризисе сохраняет оптимизм, не отчаивается, греет руки. Проблемы с печенью. Гордость успехами в сексе. Профессия, бухгалтерия, банковское дело, менеджмент, ритуальные услуги, сексопатолог. 9. Способность делать выводы, извлекать мораль. Сильная вера, целеустремленность. Способность охватывать мысленным взором широкий спектр проблем, обрабатывать большие пласты информации, Мощное абстрактное мышление. Учится всерьез, постоянно занят образованием. Разработчик теории, идеолог движения. Легко зарабатывает авторитет, дальновидность. Лидер в науке. Поездки за границу, любовь к другим культурам. Стремление к великому, жизнеобразующему, глубокому смыслу. С удовольствием делится приобретенными знаниями. Любит поездки, и обычно такая возможность предоставляется. Заграничные контакты. Яркие учителя и завышенное требование к человеку, чтобы воспринять его как учителя. Преподавание, языки, литература. Профессии, люди науки, путешественники, юристы, преподаватели. Минус, высокомерие, чванство, самовлюбленность. Десятый. Административные должности, политика, автоматически получает уважение коллег и сам стремится к престижу. Призвание направлять общество, задавать цели, быть гуру. Возвышение над тем уровнем, который был дан при рождении. Престиж при отказе от среды, которая его сформировала. На работе покровители. Хочется заниматься грандиозными проектами. Чиновник, государственный деятель, судья, прокурор, посольство, режиссура и деятели культуры, географ, туризм, просвещение, профессиональная наука. Родители — юпитерианцы. С руководителями везет, работает под руководством солидного начальника. Минусы — амбиции, наполеоновские планы и проекты. Ни одна профессия не соответствует понтам и перспективам. 11. Дружба — источник взлета в жизни и развития. Сила веры в лучшую жизнь. Строит масштабные грандиозные планы. Не факт, что реализуемы. Жизнь пытается сделать из натива столб общественного мнения, обновителя культуры. Щедрые друзья и покровители. Ориентация на социальные задачи, стремление к социальной справедливости. Духовный лидер в группе. Общественная деятельность направлена на обновление, реформы. Друзья авторитетные, солидные, успешные, которых есть за что уважать, у них есть чему научиться. Друзья равно большая ценность. Везет на друзей. Абы с кем дружить не будет. Планирование, организация, идеолог, группы. Минус – асоциальные поступки, блеф, авантюризм, конфликты с друзьями, дурное окружение. 12. Приходится отказываться от внешних наград и почестей. Бессознательно напрашивается на похвалу, но чистолюбие скрывает. Опекается ангелом-хранителем, оказывает анонимные услуги и скрыто благодетельствует другим. Всегда готов помочь окружающим. Способность превращать врагов в друзей. Скрывает таланты или талантлив в узких секретных областях. Может встретить благотворителя, спонсора, мецената. Удовлетворение от изоляции. За границей уважают, ценят, включается авторитет плюс одно указание на эмиграцию. Профессии — философы, политологи, психологи, благотворительные организации. Минус — множество ситуаций изоляции, сплетен, интриг, риск попасть в плен, тюрьму, состояние химической зависимости.